«Вы посмотрите на них», — сказал он, не двигаясь с места и даже почти не двигая губами, — «через улицу, и на площади тоже, и никого, кроме Уилли инграма в этой его дурацкой фуражке». «А ты разве не слышал, как они разговаривали с Хэмптоном?» — спросил дядя. «Я слышал», — сказал он. «Они даже над собственными остротами не смеялись. Они смеялись над ним». «Они даже не подтрунивали над ним», — сказал дядя, «и даже вовсе не зубоскалили на его счет. Они просто наблюдали. Они наблюдают за ним и за четвертым участком и ждут, что будет». «Все эти люди приехали в город посмотреть, что будет делать та или другая сторона, или, может быть, обе». «Нет», — сказал он, — «не только за этим». «Хорошо», — сказал дядя, — «Теперь уже совершенно серьезно. Допустим. Ну и что? Но ведь если...» «Но дядя перебил его. Ну, если даже явится четвертый участок, поднимет стулья с твоей мамочкой, мисс Хебершем, и вынесет их во двор, чтобы они не мешали?» «Лукаса-то ведь нет в камере. Он в доме мистера Хэмптона. Сидит, должно быть, в кухне и завтракает». «Ты как думаешь, чего ради Уилл Лигейт явился с черного хода через каких-нибудь четверть часа после того, как мы приехали и рассказали мистеру Хэптону?» Александр даже слышал, как он ему звонил. «А тогда чего же мистер Хэмптон так торопился сейчас?» — спросил он, и голос дяди прозвучал теперь очень серьезно, но только серьезно, и все, потому что... Лучший способ покончить со всякими предположениями или отрицаниями — это отправиться туда, сделать то, что надо, и вернуться обратно. Ну, лезь в машину.